Ну и что ж, отходил с носом, друг мой, — заметил сентенциозный гость, — с носом все же лучше отойти, чем иногда совсем без носа, как недавно еще изрек один болящий маркиз, должно быть, специалист лечил, на исповеди своему духовному отцу иезуиту. Я присутствовал. Просто прелесть. Возвратите мне, — говорит мой нос, — и бьет себя в грудь. «Сын мой», — веляет Патер, — «по неисповедимым судьбам провидения все восполняется, и видимая беда влечет иногда за собою чрезвычайную, хотя и невидимую, выгоду. Если строгая судьба лишила вас носа, то выгода ваша в том, что уже никто во всю вашу жизнь не осмелится вам сказать, что вы остались с носом. Отец святой». «Это не утешение!» — восклицает отчаянный. «Я был бы, напротив, в восторге всю жизнь, каждый день оставаться с носом, только бы он был у меня на надлежащем месте, сын мой!» — вздыхает Патер. «Всех благ нельзя требовать разом. И это уже ропот на провидение, которое даже и тут не забыло вас. Ибо если вы...» в «Вопиете...» как вы запили сейчас, что с радостью готовы бы всю жизнь оставаться с носом, то и тут уже косвенно исполнено желание ваше, ибо, потеряв нос, вы тем самым все же как бы остались с носом. — Фу! Как глупо! — крикнул Иван. — Друг мой, я хотел только тебя рассмешить, но клянусь... Это настоящая изуитская казуистика, и, клянусь, все это случилось буква в букву, как я изложил тебе. Случай этот недавний и доставил мне много хлопот. Несчастный молодой человек, возвратясь домой в ту же ночь, застрелился. Я был при нем неотлучно до последнего момента. Что же до исповедальных этих иезуитских будочек? то это воистину самое милое мое развлечение в грустные минуты жизни. Вот тебе еще один случай. Совсем уже на днях. Приходит к старому патеру блондиночка, норманочка, лет двадцати девушка. Красота, телеса, натура, слюнки текут. Нагнулась, шепчет патеру в дырочку свой грех. — Что вы, дочь моя! Неужели вы опять уже пали, восклицает Патер. О, Санта Мария! О, святая Мария! Что я слышу? Уже не с тем! Но доколе же это продолжится, и как вам не стыдно? Ах, мон Пер! Ах, мой отец, отвечает грешница, вся в покаянных слезах. Селюи, Фонтан де Плезир. Это Муисе Пьюи де Пейн. Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало труда. Но представь себе такой ответ. Тут уж и я отступился. Этот крик самой природы — это, если хочешь, лучше самой невинности. Я тут же отпустил ей грех, и повернулся был идти, но тотчас же... Принужден был и воротиться, слышу, патер в дырочку ей назначает вечером свидание. А ведь старик, кремень, и вот пал. В одно мгновение природа-то, правда-то природы взяла свое. Что, опять воротишь нос, опять сердишься? Не знаю уж, чем и угодить тебе. Оставь меня. Ты стучишь в моем мозгу, как неотвязный кошмар. — болезненно простонал Иван в бессилии пред своим видением. — Мне скучно с тобою, невыносимо и мучительно. Я бы много дал, если бы мог прогнать тебя. — Повторяю, умерь свои требования, не требуй от меня всего великого и прекрасного. И увидишь, как мы дружно с тобой уживемся, — внушительно проговорил джентльмен. «Воистину ты злишься на меня за то, что я не явился к тебе как-нибудь в красном сиянии, гремя и блистая, с опаленными крыльями, а предстал в таком скромном виде. Ты оскорблен, во-первых, в эстетических чувствах твоих, а во-вторых, в гордости. Как, дескать, к такому великому человеку мог войти такой пошлый черт?» Нет. — В тебе таки есть эта романтическая струйка, столь осмеянная еще Белинским. — Что делать, молодой человек? — Я вот думал давеча, собираясь к тебе, для шутки предстать в виде отставного действительного статского советника, служившего на Кавказе. Со звездой льва и солнца на фраке. Но решительно побоялся потому ты избил бы меня только за то, что я смел прицепить на фраг льва и солнце, а не прицепил, по крайней мере, полярную звезду Алиссириуса. И все-то о том, что я глуп. Но, бог мой, я и претензий не имею равняться с тобой умом. Мефистофель, явившись к Фаусту, засвидетельствовал о себе, что он хочет зла а делает лишь добро. Но это как ему угодно, я же совершенно напротив. Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и искренне желает добра. Я был при том, когда умершее на кресте слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого одесную разбойника». Я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих «Асанна» и громовой вопль восторга серафимов, от которого потряслось небо и все мироздание. И вот клянусь же всем, что есть святого, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми «Асанна!» «Уже слетала, уже рвалось из груди!» Я ведь ты знаешь, очень чувствителен и художественно восприимчив, но здравый смысл. О, самые несчастные свойства моей природы удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение. Ибо что же подумал я в ту минуту, что же бы вышло после моей Тасанны? -то Тотчас бы все угасло на свете и не стало бы... Случаться никаких происшествий. И вот единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь добра. Кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости. Но я не завидую чести жить на шаромышку. Я нечистолюбив. Почему изо всех существ в мире только я лишь один обречен на проклятие ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, ибо, воплощаясь, должен принимать иной раз и такие последствия? Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда... «Догадавшись, в чем дело, рявкнула Санну, и тотчас исчезнет необходимый минус, и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и журналам, потому что кто же на них тогда станет подписываться?»